«Я тебя в рождественской круговерти не оставлю. Конечно, я попрошу у тебя месячный отпуск по уходу за ребенком, но могу отгулять его в январе, когда разгребем дела. Я тебе сообщу, когда решу, и мы все распланируем». Он продолжал в недоумении смотреть на нее, а Пэрис, напротив, хранила невозмутимое спокойствие — По всему было видно, что она абсолютно убеждена в своей правоте. У нее не было ни малейших сомнений относительно принятого решения. — Пэрис, ты хорошо подумала. Мне твое решение кажется безумием. — Поверь мне, все правильно. Я впервые за два с половиной года делаю что-то осмысленное, если не считать работы у тебя. Я вполне смогу совмещать и то, и другое. Когда у меня были Мэг и Вим, я сидела дома, но многие женщины рожают и продолжают работать. Теперь она чувствовала себя достаточно опытной, чтобы совмещать работу с уходом за ребенком. Ее такая перспектива нисколько не смущала, она все продумала. — Ну как? — улыбнулась она. — Поздравишь меня или нет? Пэрис сияла, но Бикс не мог разделить ее радости. «Нет уж, лучше я призову Сидни с ее свиданиями вслепую. Если бы я знал, чем кончится твой разрыв с Жан-Пьером, я бы заставил тебя выйти за него или пристрелил, едва он к тебе приблизился. Мне твоя затея кажется сумасшествием. Пэрис, тебе нужен муж, а не ребенок». Отчасти Бикс был прав. При удачном раскладе она бы не отказалась от обоих, но пока этого не получалось. «Ребенка мне вполне хватит, муж мне не нужен. У меня уже был один, и чем это кончилось? И ты готова поставить крест на мужчинах как таковых? Это же безумие, Перес! «Если мне суждено кого-то встретить, это произойдет. Может, я свалюсь с лестницы и сломаю руку?» Загадочно произнесла она, и Бикс окончательно вышел из себя. «При чем тут лестница?» Моя адвокат именно так познакомилась со своим нынешним мужем. У нее был перелом руки, а у него ноги. Так они и узнали друг друга. «Класс!» вздохнул Бикс. Пэрис обрушила на него столько информации, что он был не в силах ее переварить. Когда она вернулась к себе, Бикс достал флакончик с валюмом, хотел открыть, но потом что-то буркнул себе под нос и положил лекарство на место. Он успокоил себя тем, что Пэрис, по крайней мере, не собирается увольняться. «Но усыновить ребенка...» Это, пожалуй, не намного лучше. Глава 30. Элис позвонила только через неделю, когда до возвращения Мэг оставалось всего ничего. Однако новости у нее были неважные. Мать ребенка Дженнифер остановила свой выбор на одной из супружеских пар, и Пэрис сама удивилась, что так расстроилась при этом известии. Она чувствовала себя отвергнутой. «Так бывает довольно часто», — негромко сказала Элис. Она вполне понимала, что сейчас испытывает Перес. «Нужный вариант найдется сам собой, вот увидите. У меня есть для вас еще предложение. Я знаю, вы хотите взять ребенка прямо из роддома, но на всякий случай хочу предложить вам другой вариант. Спросить никогда не мешает». У нас есть девочка четырех лет, из русского дед дома. Мать-алкоголичка, кто отец, неизвестно, но спиды нет. Она с двух лет в приюте. У нее брат и сестра. А русские стараются родных не разлучать, но тех двоих взяли, а она осталась. Ее должна была удочерить одна семья из Феникса, но от них вчера пришел отказ. У отца оказалась опухоль мозга, так что они теперь не смогут взять ребенка. «У меня в компьютере есть фотография девочки. Могу прислать ее вам по электронной почте. С виду она умненькая, хотя я понимаю, это не совсем то, что вы хотели». Парис хотела сразу сказать «нет», но вдруг подумала, «А что, если эту девочку посылает мне судьба?» «Я могу подумать?» — осторожно произнесла она. «Да, конечно, я вас не тороплю». Когда пришел снимок, Пэрис удивилась, какое милое личико у этого ребенка. Она сидела и неотрывно смотрела на экран, когда вошел Бикс и заглянул ей через плечо. «Это кто?» «Четырехлетняя русская девочка из детдома. Предлагают удочерить. Та девушка меня отвергла». — О, боже! — простонал Бикс. Перис, скажи, что это сон! Если не прекратишь заниматься этой ерундой, я на тебе сам женюсь. Ее затея с усыновлением приводила в ужас, а непоколебимое спокойствие просто пугало. Он никогда не видел ее настроенной так решительно. — Это не ерунда, и замуж я не хочу. Могу, конечно, для тебя сделать исключение, только как же быть со Стивеном? Нам тогда придется его усыновить. Бикс уставился на нее. Это был кошмарный сон. Мне нужно принять валиум. Может быть, вызвать врача? Издеваешься? Он рассмеялся. Кому и нужен врач, так это тебе. Благодарю покорно, я здорова. Через два часа Пэрис перезвонила адвокату и сказала, что решила не брать девочку и все-таки предпочитает новорожденного. Я так и думала. На всякий случай спросила. Между прочим, кажется, намечается еще одна мамаша. Когда что-нибудь прояснится, я вам позвоню. В выходные свадебного путешествия вернулись Мэг и Ричард. Пэрис пригласила их к себе, но они оказались заняты, и Пэрис с Биксом с головой ушли в подготовку Хэллоуина. Семейный сбор состоялся только в начале ноября. Дети решили отметить с ней День Благодарения заранее, поскольку на сам праздник они летели к отцу в Нью-Йорк. Ричард вспомнил, что Эндрю рассказывал, как безуспешно звонил Пэрис, и та смутилась. — Да, было дело, неудобно вышло. Я ему так и не перезвонила. — Мне показалось, он боится, что чем-то вас обидел, — заметил Ричард. — Ничего подобного, просто мне действительно очень неловко. Если он еще раз позвонит, я с ним обязательно поговорю, обещаю. Я передам. После этого все сели за стол и принялись за традиционный ужин по случаю Дня Благодарения. Однако стоило Пэрис сообщить, что она надумала взять на воспитание ребенка, как у всех вытянулись лица, и сын, и дочь испытали настоящий шок. «Что?» — воскликнула Мэг. Впервые в жизни она отказывалась понимать мать. «Какая уж там поддержка!» «Мам, это безумие! Тебе поздно заводить ребенка!» «Но почему? Это вполне возможно, хотя кое-какие сомнения у меня тоже имеются», — призналась Перес. «Но я же не собираюсь рожать. Я хочу взять ребенка на усыновление, а заботиться о малыше я вполне в состоянии». «И в более старшем возрасте рожают детей из пробирки». — Но у них есть мужья! — выкрикнула Мэг и повернулась за поддержкой к мужу.